который поднимался вверх по земляным ступенькам с дерматиновой полевой сумкой в руках, на этот раз совсем плоской. За ним шагал матрос с кипой газет и журналов под мышкой. Вышедший на берег, капитан Иван Веденевич остановился на самом краешке Яра, вынув из кармана трубку, неторопливо пыхнул дымом. Трубка была такая, что и в кармане не гасла. «Доброго привету, мужики!» — браво поздоровался Иван Веденевич. «Доброго привету, бабоньки!» «Здорово весь остальной честной народ!» И вынул из полевой сумки два письма. Обои товарищу Трифонову Анатолию Амосовичу. «Который тут Трифонов?» Тогда-то и вздохнул радостно Кицкой берег. Первыми зашумели облегченно старики и старухи, знающие толк в горе. Потом завещали отчаянно парнишки и девчонки, затем завещали сорочими голосами молодухи, и сделался такой шум, что в нем и незаметно было, как младший командир запаса Анатолий Трифонов получил два письма. Так бы и дальше продолжалось, если бы что-то не случилось вдруг на кромке яра, где народ неожиданно пошатнулся, подавшись назад... Оставил в одиночестве улымскую девчонку лет десяти. Она тоже пятилась и кричала тоненько: Ой, глядите, глядите, по земляным ступенькам на улымский берег подымалась Девушка, не девушка, девчончишка, не девчончишка, баба, не баба. А просто не разбери, поймешь, кто такая. По высокому росту, вроде бы баба. По волосам, что распущено, вроде бы девушка. Но вот так тонка и голенаста, что вроде бы девчончишка. Но груди у нее ни-ни, сзади тоже ни-ни, но на руке часы. Ой, глядите, глядите! Это самое, которое не поймешь кто, на крутой яр поднималось легко на длинных ногах. Юбка у нее была вся в мелких складочках, на ногах туфли при высоком каблуке, волосы белые, как солома, а глаза, это невозможно, большие прибольшие, зеленые призеленые. Кофта на ней не было, а надета была такая же рубашка с синим воротником, какую носили матросы смелого. Под рубашкой надо же, тельняшка. Ой, глядитька В одной руке у этой самой был чемодан, в другой — патефон, точь-в-точь -точь такой, как у учительши Капиталины Алексеевны Жутиковой. Чемоданчик, видать, легкий, а патефон чувствовался тяжелый, так как эта, которой не поймешь кто, кособочилась на ту сторону, где патефон, а ресницы у нее были большие и загнутые, как у молодой коровы. «Ах ты, мать честная!» тоже это такая будет? Товарищи, спросила приехавшая. А где Петр Артемич Колотовкин? А здесь я, отозвался колхозный председатель. Тогда это которая при тельняшке поставила на землю чемоданчик и патефон, медленно приблизившись к Петру Артемичу, поглядела на него поязливо. Ресницы у нее вдруг сделались мокрыми, нижняя полная губа задрожала. Дядя! — сказала она негромко. — Папа умер. Председатель сделал шаг вперед, открыл было рот, чтобы ответить что-то, да так и не ответил. Обмер с перекошенной от ранения щекой. Тихо было. Пароход смелый, паром пошипливал осторожно. Чайки по вечернему времени над рекой Кетю не галдели, и народ, любящий председателя Петра Артемича, стоял мертво, глядя в землю. Вот оно и пришло несчастье. Раюха, наконец, сказал председатель Петр Артемич, племяшка моя, да как же это кровинушка? Тут к ним подошел капитан Иван Веденевич. Встав посередке, проговорил тихо. Всем городом хоронили Николая Артемича. Оркестр, за ним батальон красноармейцев, впереди всего народу сам первый секретарь обкома партии, товарищ